Глава семнадцатая «Папа, зачем сюда приходил Вадим Борисов?» Пришлось повторить, поскольку отец сделал вид, что не расслышал вопрос с первого раза. «Хотел поговорить», — уклончиво ответил он, «и заслужил малый кубок мастера недомолвок». О чем он хотел поговорить? Я знала, что когда отец не хотел о чем-нибудь мне рассказывать, Даже пытать его было бесполезно. И в другой раз я бы обязательно отступила, но сейчас мне очень важно было знать. От этого слишком многое зависело. О нашей компании. Теперь и большой кубок перекочевал к нему. Папа, я первая потеряла терпение. Прекрати уже поясничать и ответь на вопрос, что хотел Вадим Борисов. Отец на мгновение скривился и прикрыл глаза. Меня тут же ужалило острое чувство сожаления. Мой любимый папочка очень болен, а я вместо того, чтобы узнать о его самочувствии, настойчиво выпытываю подробности разговора с моим любовником. «Что? Я уже считаю Борисова своим любовником?» Этого еще не хватало. Я подставила стул вплотную к медицинской кровати, и опустилась на него, взяла отца за руку, прижалась к ней щекой. Его пальцы ласково скользили по моей коже. «Прости меня», — произнесла покаянно, и не хотела на тебя кричать. «Это ты меня прости. Видимо, я теряю хватку». Он тяжело вздохнул, но затем, после непродолжительной паузы, продолжил. «Мы обсуждали бизнес. Вадим возглавит отдел по развитию и временно заменит меня в президентском кресле. — Что значит «заменит»? — испугалась я. — Ведь мы же с ним договорились. Или он передумал? — Ну тогда Борисов сказал бы мне. Или нет? Что опять задумал этот интриган? — Не волнуйся, дочка. Он сжал мою руку и слабо улыбнулся. — Это действительно временно, только пока я не встану на ноги. Вадим сообщил мне о вашей договоренности. как сообщил. Я растерялась и перепугалась. Неужели этот шельмец сказал отцу, что я продалась к нему в сексуальное рабство ради компании? В горле встал какой-то ком, мешая сделать вдох. Не бойся, я буду нем, как рыба, потому что прекрасно понимаю, как будет выглядеть ваша свадьба сейчас. Не стоит объявлять о ней сразу же после того, как он выкупил нашу компанию. Я тоже считаю логичным подождать год и уже тогда объявить о помолвке. Какой помолвке? Я уже совсем ничего не понимала. Вашей с Вадимом, конечно же, Алиса. Ты меня вообще слушаешь? Да, папочка, разумеется. Это наша с Вадимом помолвка. Ну какая же еще? Из моего рта вырвался смешок, больше похожий на всхлип «Лисичка, у тебя все в порядке? Ты выглядишь слишком усталой». «Да, пап». Я погладила его по руке и переплела наши пальцы. «У меня все хорошо». В моей голове роились тысячи вопросов, и почти каждый из них был связан с Борисовым. Что ему нужно? Зачем он приходил сегодня к отцу? Какая еще к чертям собачьим помолвка?» Дедушка звонил с воодушевлением, сообщила я, когда заметила, что пауза начала слишком затягиваться. Он через две недели уже прилетает. Как он? Намного лучше врачи дают очень и очень оптимистичные прогнозы. Я чувствовала, что переигрываю, но уже не могла остановиться. Вот вернётесь оба домой и закатим большой праздник, как раньше. Подшедшая медсестра спасла меня от необходимости и дальше изображать восторг, которого я вовсе не испытывала. Она толкала перед собой тележку с обедом. Из-под прозрачных крышек доносились слабые ароматы диетической пищи. «Выздоравливай, я заеду завтра», поцеловала отца в щеку и вышла из палаты. Я была очень зла. Пальцы сжимались от желания придушить одного мерзавца, который наплел непонятной ерунды моему отцу. Поехать к нему в гостиницу и выяснить, что он задумал? В памяти услужливо всплыл образ Вадима, сидящего на кремовом диване, расставив ноги. И я на коленях перед ним. Зажмурилась. Уж слишком яркие эмоции сопровождали эту картинку. Чересчур хорошо я помнила испытанное унижение, которое хоть и было сдобрено значительной порцией похоти, но от этого унижением быть не переставала. Сумочки телефон заиграл знакомую мелодию. Я остановилась и начала поиски в ее бездонных недрах. Музыка играла вновь и вновь, но отыскать то, что мне нужно, я почему-то не могла. Пришлось усесться на один из стоявших в больничном коридоре диванчиков и, вывалив содержимое сумочки на белоснежную дермантиновую обивку, убедиться, что телефона здесь не было. Я похлопала по карманам пальто и нащупала его. Но было поздно, мелодия смолкла. Я запихала обратно в сумку кошелек, косметичку и прочие необходимые в жизни каждой женщины мелочи, и достала из кармана телефон. На экране горело сообщение о непринятом звонке от абонента по имени Вадим, которого в моем списке контактов совершенно точно не было. По крайней мере, я его туда не добавляла. Понимая, что ему не понравится мое молчание, я нажала на иконку вызова. Борисов ответил после первого жигутка. словно сидел с телефоном в руках, ожидая моего звонка. — Когда я звоню, ты должна брать трубку! — безапелляционным тоном заявил он. — А если у меня уважительная причина? — решила схихидничать я. — Уважительная причина, чтобы не отвечать на мой звонок, только одна — смерть! — припечатал Борисов. — Жду тебя внизу! — и отключился. — Вот говнюк! Я в сердцах сунула телефон в карман и направилась к лифтам. Меня злило, что он ведет себя со мной так, будто я принадлежу ему, и никакой свободы воли у меня не может быть. Да, мы заключили договор на год. Да, я должна исполнять все его капризы. Но все же я живой человек, а не какая-нибудь кукла. И у меня тоже есть чувства, и сейчас злость была самым сильным из них. Я спустилась на первый этаж и дробно процокала каблуками по сверкающей плитке фойе. Вышла на улицу и вдохнула морозный воздух. Было уже темно, а я сразу разглядела черный внедорожник с включенными фарами и работающим двигателем. Да, сейчас начнется очередное испытание на прочность моих нервов. Глубоко вдохнула, набираясь терпения, и направилась к машине.